Глава двадцать Человечность. «Убейте его!» — крикнул Артур своим подчиненным, но те не спешили выполнять приказ. «Кому говорю, живо! Или я богом клянусь?» «Это конец для тебя», — тихо сказал я, смотря на Артура сверху вниз и демонстративно не убирал алый шип, торчащий из руки. «Теперь ты тоже заражен, как и я» прорычал он. «Мы иммунные, МБП все исправит». «Как исправил это со мной?» Я едва смог сдержать победную ухмылку. «Как видишь, мне не очень-то это помогло». Я потрогал рог на собственной голове. «Теперь ты такой же, как и я. Или как Влад. Внутри тебя теперь маленький алый кристалл, который будет расти, пока ты не превратишься в одного из демонов». Артур, зарычав рывком, поднялся на ноги, игнорируя боль от раны. Скорее всего, включился МБП и вколол ему сильное обезболивающее. Полагаю, что он собирался броситься на меня или предпринять что-то еще, но я не дал ему такой возможности. «Стой!» — приказал я так же, как Талурам, на которых уже испытывал этот шип. Итог оказался не таким сильным, но, скорее всего, из-за того, что кристалл только что попал в тело мужчины. Артур сделал шаг, пошатнулся и схватился за голову. «Что это? Что ты сделал?» — закричал он, начав царапать ногтями кожу на голове. «Назад!» Он пошатнулся и отступил на один шаг назад, словно кто-то схватил его за шиворот и резко дернул. То, как быстро я получал над ним контроль, пугало меня самого, но, наверное, еще больше сейчас боялись Вера и Петр. «Во что же я, черт побери, превращаюсь?» «А теперь свяжись с Арсением и отмени приказ!» «Пошел ты!» — прорычал он мне в ответ, но тут же рухнул на колени и завопил от боли. Кажется, физическая рана сейчас волновала Артура гораздо меньше, чем боль от сопротивления моим приказам. «Свяжись с Арсением и отмени приказ», — повторил я. Артур сопротивлялся, его буквально корежило и рвало изнутри, но он всячески пытался тянуть время. Он даже в какой-то миг на несколько секунд отключился от боли, но время играло на руку не только ему. С каждой минутой скверно все сильнее проникало в его тело, и тем сложнее ему приходилось противиться моим приказам. — Свяжись с Арсением и отмени приказ! — вновь приказал я какой-то частью сознания, ощущая, что его ментальные скрепы слабеют. И вот, наконец, Артур дрожащей рукой активировал коммуникатор и связался с Сеней. — Арсений, я отменяю приказ. Хрипло произнес Артур, и на другом конце связи был слышен явный облегченный выдох. Арсений отчетливо понимал, что если попробует убить дракасскую принцессу, то ничем хорошим для него это закончиться не может, но и невыполнение приказа Артура грозило не меньшими проблемами. «Хорошо», – кивнул я, – «а теперь снимай все свое снаряжение». Артур мгновение помедлил, но затем ощутил воздействие моего приказа. «Лучше убей меня сейчас, иначе еще пожалеешь об этом моменте», предупредил он меня, начав раздеваться. Первым он отсоединил репульсор, затем оружие, встроенное в наруч. Он избавлялся от вещей одной за другой. «И телефон не забудь», напомнил я и повернулся к другой парочке, которая все это время просто удивленно таращились на меня. Скорее всего, они просто не знали, что теперь делать. Их лидер, что постоянно отдавал приказы, теперь повержен. Они не знают, что делать со мной. Попробовать убить и повторить его судьбу или договориться. Но вот с последним теперь могут возникнуть проблемы. Первой инициативу взяла Вера. Она подошла ко мне и осторожно взяла меня за руку. Ту самую, из которой до сих пор торчал нож Артура. «Ты истекаешь кровью. Надо обработать рану». Мягко, но настойчиво сказала она. Пару мгновений мы смотрели друг другу в глаза, после чего я кивнул. Женщина с легкой опаской косилась на мою другую конечность, поэтому я спрятал шип. Вера тем временем начала медленно извлекать кинжал из моей руки. «Странно. Мне должно было быть больно, но почему-то я этого не ощущал. Я чувствовал свою кожу». Нож, как вытекает кровь из раны, но при этом не чувствовал именно боли. Странное жуткое чувство, лишний раз напоминающее, что я все меньше похожу на человека. «Петр», — повернул я голову ко второму мужчине, — «теперь ты, да и ты, Вера, подчиняйтесь мне. Если я говорю что-то делать, вы делаете. Это ясно?» «Да», — нервно сглотнул слюну Петр, но одновременно немного расслабился. — Коль, послушай мы... — начала была Вера, но я ее остановил. — Просто займись рукой, не хочу я слышать никаких оправданий. — Тебе лучше убить меня! — продолжал гнуть свою линию Артур, чем меня немного раздражал. «Заткнись — Заткнись! Теперь я и не знал, что с ним делать. Убить? Стоило бы, но... Он как-никак человек. Безоружный, раненый, стоящий на коленях. Он не Влад, который смиренно умолял избавить его от мук. Холодная и расчетливая часть меня говорила, что от него нужно избавиться. Приказать свернуть себе шею или просто снести голову топориком, но... Так ли это необходимо? Одно дело убивать ради выживания, когда тебе не оставляют выбора, а другое — сейчас. Это неправильно. «Кто-то мог подумать, что эти сомнения – проявления слабости или глупости, но я же считал, что это остатки человечности. Я все меньше похожу на себя, и если раньше изменения были исключительно психологические, то теперь я не чувствую себя человеком». «Ты останешься тут ровно на сутки», – приказал я Артуру, – «после чего уйдешь». Мы оставим тебе воды и еды перед отбытием, а дальше ты сам по себе. Выбирайся наружу своими силами. Ты об этом очень сильно пожалеешь. Возможно, не стал отрицать я. Но предупреждаю, если ты приблизишься к моим близким, то умирать будешь долго. Петр! Тот вздрогнул при внезапном упоминании его имени. Да. Забери вещи. Мужчина, бросив виноватый взгляд на бывшего командира, подобрал репульсор, броню и винтовку. А вот когда он потянулся к телефону, я его остановил. Подняв смартфон Артура, я раздавил его и демонстративно выбросил обломки. «Уходим», — сказал я Вере и Петру, после чего, не оборачиваясь, пошел прочь, оставляя Артура в одиночестве. Я знал, что оставлять его тут было ошибкой. Он слишком опасный человек. Ну и просто разделаться с ним, пользуясь беззащитностью, я не мог. Патовая ситуация, в которой мне оставалось лишь надеяться, что в итоге все закончится хорошо. «Мы, правда, оставим его тут?» Осторожно уточнил Петр, то и дело оглядываясь назад, словно ожидая, что бывший командир отправится следом. «Можешь развернуться и убить его, если хочешь», – безразлично ответил я ему. «Самолично отдавать такой приказ я не собирался». «Коль, слушай, мы...» Вера попыталась снова заговорить со мной о произошедшем, но я в очередной раз пресек эту попытку. «Спасибо за руку, но вы собирались убить меня. Вы выполняли приказ, я понимаю, но и забывать об этом я не собираюсь». Женщина хотела возразить, но передумала правильно, рассудив, что я сейчас не в том настроении, чтобы хоть что-то слушать. Из-за своего эгоистичного решения Артур поставил весь этот мир на грань гибели, и если раньше нам было достаточно просто оставить Нруярсу в покое, то теперь нам так или иначе придется отправиться туда и покончить со всем. Радости мне этот факт, разумеется, не добавлял. На станцию мы вернулись без каких-либо проблем, что не мудрено, потому что талуров тут было не так уж и много. Вера по пути рассказала, что после того, как я сорвался вниз, они столкнулись с хорошо вооруженной группой из десяти бойцов и с еще одной двумя этажами ниже. Ну а затем, спустившись в самый низ, они нашли следы боя, оставленные мной, и пошли следом. Тогда же Артур отделился от остальных, уйдя немного вперед и используя маскировку, а что было дальше, я и так прекрасно знал. При нашем появлении дракасские стражи напряглись, приготовились к схватке, но быстро сообразили, кто именно идет. Мы не успели войти на подконтрольную территорию, как к нам уже направлялась Уладта в сопровождении своей охраны. Я немного поведал о том, что произошло внизу, но умолчала роли Артура и том, что все могло решиться мирно, если бы мы сейчас просто повернули назад. Сообщать им такое было не самой удачной идеей. Тем более, что ничего изменить теперь нельзя. Нам придется отправиться дальше и столкнуться с тем, что сокрыто в этом мертвом городе». Закончив свой доклад, я направился к монорельсу, из кабины которого нам навстречу уже начал спускаться Арсений. «Ух, вот и вы!» – с явным облегчением выдохнул он. «Что там во имя всего святого произошло? Почему Артур отдал такой странный приказ и где он сам?» Вместо ответа я врезал ему в лицо, повалив мужчину на землю. Тот взвыл, схватившись за разбитый нос. «Стой, Коля, он же...» Попыталась встать на его защиту Вера, но я жестом велел ей замолчать. «Артура нет. Теперь главный я, и подчиняешься ты мне». «Я же ни хрена не сделал!» Зарычал Сеня, продолжая валяться на земле. «Именно поэтому ты еще жив». Бросил я ему и направился в сторону Шеры и Руны, застывших неподалеку и с явным непониманием, смотрящих на только что произошедшую ситуацию. «Ник, почему ты его ударил?» Тут же спросила Малурка, а Дракаска согласно закивала, переводя заинтересованный взгляд то на людей, то на меня. «Разве вы не друзья?» «Он тебя оскорбил?» – возмутилась Руна. «Если так, то он будет наказан». Сотни плетей и несколько часов в бочке под палящим солнцем научат его вежливости с...» Улыбнувшись, я притянул обеих девушек к себе и заключил в объятиях. «Они в порядке. Это главное. Я не позволю, чтобы с вами что-нибудь случилось. Ни за что».